Глава сороковая. Неудивительно, что Ширигет не убил Дилида, а вот то, что он возник в ночи, недалеко от Айсуга, пугает. Сильнее, чем нож у моего горла. Значит, светловолосый лорд тьмы тоже рядом. И неважно, манипулирует ли он с Артеном или стоит за моим братом. «Не делай этого!» Двигая лезвием по моей коже, приказывает Дилитт. Я знаю, на что ты способна, Вильера. Не вздумай сделать то же, что в Роепине, пока я не получил свои деньги и не мечтаю убить гильярийцев. Я не... Заткнись. Давление на шее усиливается, и я застываю едва жива. Неожиданно меня оглушает звон, и лезвие исчезает, как и смрадное дыхание предателя. Я оборачиваюсь и смотрю на лежащего без чувств мужчину. лоб его окровавлен, глаза закрыты. Кирина, тяжело дыша, опускает руку с зажатым в пальцах остатком кувшина. Я пинаю нож, и тот, звякнув, отскакивает к груди камней. Если мерзавец очнется, то не сумеет воспользоваться оружием. «Арелия!» Испуганно отшатывается Кирина и роняет ручку разбитого кувшина. Оглянуться я не успеваю, меня хватают за волосы так сильно, что из глаз брыжут слезы. Вцепившись в руку мучителя, я пытаюсь вывернуться — Кто это? Ширигет, Сартен, Лютан. А теперь ты будешь слушаться меня, колючка, шепчет он на ухо и встряхивает меня. Поняла? Хочу ответить, но раздаётся лишь всхлип. В другой руке брата замечаю кровавленный меч и застывают ужаса. Поздравляю, Арелия, ты снова вдова. Поняв на что я смотрю, хмыкает он. А ещё, единственная владелица замка Айсук. Пришлось немного ускорить события. Как объяснить исчезновение Вильера Таглора? Ах да. Внезапно он отпускает меня и, подкинув меч, перехватывает его так легко, будто это кинжал. Я, не удержавшись на ватных ногах, падаю на колени. Лютан со всей силы метает оружие в темноту и раздаётся короткий крик. Видно плохо, но мне показалось, что кто-то вскинув руки, упал. Кучер Жалкий трус. Выплёвывает люта и тянет меня за руку, заставляя подняться. Мы привезём тело Таглоровой сук. Это всем скажешь, что старик болен. Запрёшь его и якобы будешь лечить. Целителя я найму, такого, что скажут, что нужно, и будет молчать, когда требуется. Вперв в меня жёсткий взгляд зло спрашивает. Всё, поняла. Я сжимаю челюсти и прямо мотаю головой, совладав с собой отвечаю: "Я не выйду за князя, и не надейся". Что? Лицо его темнеет, по коже пробегают фиолетовые молнии. Они жалят, касаясь меня, и боль пронзает такая, будто в меня втыкают иголки. "Ты будешь делать, что я скажу, колючка, или я тебя уничтожу". Я приподнимаю подбородок и, прищурившись, выдыхаю в ярости: «Ну так давай! Ты уже предал свой народ, отвернулся от своей семьи. Осталось нас убить!» Тело дрожит, но голос мой тверд. Я понимаю, что не выживу, если лютан ударит меня своей магией. Его сила тоже изменилась после соприкосновения с мраком. Вильер стал опасным, а его молнии смертоносными. И тишина за спиной тому свидетельство». Мой муж действовал мерзкими способами, но утверждал, что двигала им любовь и желание защитить меня. Теперь он мертв, а я в опасности. В силках собственного брата, который не остановится ни перед чем, чтобы добиться цели. Даже если придется убить родную сестру. Вот только проблема. Не станет меня, не будет и цели. Валидия слишком молода, ее свечение слабое, а сила еще более непредсказуема, чем была моя». Даже если благословение гетта оформится в метку, сестру придётся сначала отдать лорду тьмы. И если она не пострадает, то Вздрагиваю и смотрю в глаза так сильно напоминающие мои собственные. Что медлишь? Он смеётся и отпускает меня, будто ничего не случилось. Глянув на бесчувственного Делида, достаёт из кармана позвякивающий кошелёк и бросает нарциссу на грудь. Заработал честно. успей потретить гнида и простирая ладонь на двоеном замирает с непроницаемым лицом с кончиков пальцев лютана срываются фиолетовые молнии они окутывают деледо словно кокон тело нарцисса начинает дёргаться глаза распахиваются но вместо зрачков и радужки аметистовое свечение купи у зогга себе новую жизнь сжав кулак эронизирует брат Хватая меня за руку, без церемонно тащит к карете и едва незапихивает внутрь. Я ощущаю боль в колене от неловкого приземления и отползая к сиденью, понимаю, что потеряла туфлю. Тут дверь снова распахивается и почти влетает Кирина. Ударившись плечом, она стонет. "Держитесь крепче, Вельера", галантно говорит Лютан. "Боюсь, из меня плохой кучер, да и дорога не самая простая". А пока будете молиться Гетье, чтобы мы добрались до Айсуга в целости. Заодно попросите смирения и послушания. Арелия, ты поняла? Он поднимает обогрённый меч и неожиданно делает выпад в сторону Кирины. Замирает, едва не поцарапав лицо застывшей от ужаса девушки. Я дрожа отвожу влажное от крови остриё и киваю. Я поняла. Так-то лучше, колючка. Обаятельно улыбается брат. Совсем как раньше на балу, когда я думала, что Лютан красивейший из мужчин. Дверь захлопывается, и через некоторое время карета, раскачиваясь, начинает двигаться. Он улыбается как безумец, сотрясаясь всем телом, рыдает от ужаса Кирина. Там же ночь, ни зги не видно. Мы погибнем, разобьемся. Помолюсь Гетте об этом. понимаю, что попадаю в ещё более страшную тюрьму тем ранее, шепчу я